Глава 32. Последний взрыв оставил после себя облако едкого дыма и лулу с лицом, напоминающим перепачканного сажей трубочиста. В ее дрожащих руках дымится обугленная колба остатки моей изюминки, ради которой я чуть не лишилась пальца, торгуясь с тем самым наемником. Госпожа, я просто хотела проверить, не проголодались ли светлячки. Схлипывает Лулу, чихая черными клубами дыма. И оказалось, они едят серу, причем с аппетитом дракона. Я закрываю глаза, начиная считать до десяти. На девять Брини возмутимо замечает: Ну, хоть теперь знаем, почему они светились. Юди! хлопаю в ладоши, сколько у нас осталось до церемонии? Два часа 43 минуты, тут же отвечает фей, сверкая крылышками. И жених только что прислал Феникса с вопросом, будут ли те самые восхитительные твари, что светятся ярче его тёщи в гневе. Я кусаю губу. Шакли наверняка уже ликует. Его саботаж с поставщиками наконец дал плоды. Но я не буду внучкой своей бабушки, которая умудрилась выйти за канцлера преисподней и не знать об этом, если не смогу развернуть ситуацию на 180 градусов прямо на краю вулкана. Бри! «У тебя есть знакомые пиротехники?» «Ты имеешь в виду сумасшедших гномов, которые взрывают все, что не приколочено?» ухмыляется она. «У меня есть их предводитель в поклонниках». Правда, после последнего свидания он поклялся никогда больше не иметь дела с этой огненной стервой. «Отлично. Скажи ему, что я дам тройную плату, если через час здесь будет шоу «Рождение Феникса». «С фейерверками из расплавленного золота?» с фейерверками, которые после взрыва превращаются в светящихся птиц и кружат над головами гостей. Бри свистит. «Дорого? Очень дорого! Моя бывшая снова хочет меня видеть? Возмутительно дорого!» «Зато лавовый демон не свалит в жерло вулкана!» — вздыхаю я. «Естественно, абсолютно случайно. По неосторожности. Несчастный случай». Пока Бри по амулету пытается договориться с гномами, Ко мне подходит огненный лев, тот самый, что приставал со свиданием. «Слышал у тебя проблемы с композицией на президиум», говорит он, играя языками пламени на ладони. «Могу помочь». «Спасибо, но проблему уже решаем». И тут я вижу по лицу Бри, что поклонник на той стороне связи явно разочаровался в своей зазнобе. До ушей доносится «как целоваться, так я противный, а как прижгло, так выручай». Охо-хо, кажется, у меня серьезные неприятности. Нет, конечно, я могу сейчас гордо собрать камни, выложить кучей на стол молодых и сказать, что это яйца волшебных существ, которые вот-вот вылупятся, но лучше я попробую другой план. Так чем вы можете помочь? Настороженно спрашиваю огневика. У меня есть кое-что особенное. Мужчина достает из пространственного кармана маленькую железную клетку внутри которой копошится существо, похожее на помесь ящерицы и свечи. Это огненный ар-альбинос. Редчайший экземпляр. Светится в 10 раз ярче тех тварей, что у тебя сгорели, и в 20 раз тусклее моих чувств к тебе. Я осторожно беру клетку. Ар шипит и выпускает струйку дыма мне в лицо. Он агрессивный? Только с теми, кто не нравится. Но клетка сдерживает его во всех отношениях. Огненный лев ухмыляется. Тебя он явно обожает, как и я. Сколько будет стоить арендовать его до завтра? Одно свидание. Без магии, без проклятий, без приворотов. Обещаю. Просто ужин. Ты и я. Вкусная еда. Свечи. Я вздыхаю. Новое проклятие уже шепчет мне согласиться. А то опять начнется этот дурдом с романтическими чувствами окружающих. В прошлый раз мне пришлось разнимать влюбленную пару каменных големов, и до сих пор болят руки. Только если это будет ужин в моем агентстве, во время которого ты расскажешь, как поймал этого ара-альбиноса. «Идёт!» — радостно соглашается он, и его грива вспыхивает ярче. «Кстати, зовут меня Гарри. На случай, если захочешь вышить мое имя на подушечках для колец». Вот так мое умение быстро ориентироваться и пользоваться контактами дает свои плоды. У меня снова есть шикарное украшение на Президиум. Когда ледяные маги маскируют амулеты под особый вид огня и ставят защиту на столе молодых от «Ара Альбиноса», я выдыхаю с облегчением. «Прости, что не получилось», — шепчет Бри. «Теперь тебе придется идти на свидание с гривастым факелом». «Ничего страшного». У меня в агентстве столько занимательных комнат, что он не успеет протянуть свои огненные лапы. Проведу экскурсию, все глупые мысли из головы и вылетят. Но мое прекрасное настроение меняется в один миг, когда я вижу одну знакомую усатую морду. «Госпожа!» Лулу, уже отмывшаяся, тянет меня за рукав. «Канцлер преисподней прислал посланника». «Вижу», — бормочу я. Кот в галстуке бабочки грациозно идет ко мне, держа в зубах конверт с печатью. «Мяу!» — говорит он многозначительно, когда роняет конверт мне под ноги. Я не хочу его поднимать. Может, ветер сдует его прямо в жерло вулкана, и он повторит судьбу подслушивающей скатерти? «Мяу!» — кот настойчив. «Очень!» И лапой еще конверт ко мне придвигает. Любопытство берет во мне вверх, и я беру письмо. Вскрываю, достаю карточку и читаю. «Дорогая Нети, ты отказалась от моего щедрого предложения. Опять. Но я человек, ну, демон, широкой души. Даю последний шанс. После церемонии жду тебя. Пароль портала печати. Я больше никогда не буду игнорировать письма дедушки. Произнести нужно, стоя на левой ноге» держа правой рукой левое ухо и желательно без сарказма. Шучу. Постскриптум. Если опоздаешь, твоим следующим заказом будет свадьба троллей. Без бюджета. С наилучшими пожеланиями, твой недовольный дед.